Глава 4. В ответ система обучения развернула трехмерное пространство. Это оказалось очень неожиданным после долгого разглядывания иероглифов на двухмерной плоскости. Хотя пейзаж открылся далеко не презентабедный, на обширное равнине всюду валялись мусор и грязь. Мимо взгляда под воздействием штормового ветра в клубах пыли пролетали куски, обломки, обрывки бывшие когда-то нужными вещами. Довершала мрачную картину тёмное, затянутое непроглядным туманом небо, через которое едва пробивался красноватый свет звезды. В голову опять заглянул электронный занудливый и фанатичный комментатор Обучаемый, добро пожаловать на центральный полигон переработки отходов жизнедеятельности населения колонии. Я, и исполнитель обучающей системы и повышения интеллекта, администрирующий эту территорию его могущество процессор планеты Дюрсени C1549081, любезно предоставил тебе для тренировки бесплатный доступ у роботизированный комплекс переработки отходов. Мусорный краулер 746. Пусть он и не выглядит как сошедший только что с конвейера молекулярного принтера и простоял без движения несколько десятков циклов, но будь уверен, заводы Боргов выпускают надежные машины. Его еще можно оживить и направить трудиться на благо общества, вновь превращать отслуживший хлам в картридж для пищевых конфигураторов, энергоячейки, строительный материал, колониям нанитов и прочие полезные вещи. Видимо, голова или корпус транслирующего зрительные образы виртуального наблюдателя повернулась, показав гору металла и пластика, облепленного до неузнаваемости кучей посторонних предметов, выбывших из употребления. Как ты уже понял, присутствовать на испытании будешь не лично, а виртуально с помощью аватары, ремонтного дроида, прописанного в комплексе. Но все, что почувствует он, ощутишь и ты. Помни об этом. Его поломки станут тебе болезненными, я это гарантирую. Твое первое задание разобраться в его управлении с помощью ментальных дистанционных команд и активировать комбайн. За выполнение зачислят 50 коинтов и, соответственно, 5 единиц опыта. Передаю контроль над дроидом. Приступай немедленно, вернусь, когда будешь готов. Ну что ж, при таком богатстве выбора других альтернатив нет и не будет. Попробую». Эй, робот, ступай туда, дружок. Чего стоишь? Сказано же, иди. «Тупая железяка. Не понимаешь? Так, попробуем перебором. Сидеть, лежать, дай лапу, ползи, умри. О чем это я? Ты и так уже умер. Как там тебя зовут? Обслуживающий дроид. Позывной идентификатор управления VA7986593413. Прописка Краулер 746. Дроид, покажи мне перечень твоих команд. Что? Опять в молчанку играем? Список команд, дай, говорю. Ты вообще меня слышишь? Обслуживающий дроид, позывной идентификатор управления ВА7986593413. Сигналы принимаю, но блок мотивации не различает конкретные директивы оператора. Укажите адресат обращения. Ах, значит, какой ты самолюбивый. Пока по имени не назовешь, не погладишь по квадратной головке с антеннами не поедешь. Так вот, V8986593413. Сейчас меня слышишь? Ожидаю приказов. подойди к машине. Уточните директиву на именование объекта, куда необходимо прибыть. Ну ты тупой баран. Непонятная директива. Срок ожидания команды истек. Сброс. Черт, я так оставшуюся жизнь с тобой проволандаюсь. Как же сложно тут у вас все. всё. ВА VA7986593413. Подойди к краулеру 746. Директива отклонена условиям системы обучения. Автоматические действия заблокированы. Переходите на ручное управление. Так я за тебя еще не только думать, но и ходить и жевать должен. Вот только не отвечай, ага. Повторюсь, как же тут все сложно. И что я перед тобой парюсь? Все равно, что с композитной тумбочкой разговаривать. Сам со своими учеными степенями с проблемой разберусь. Надеюсь, их хватит. А чтобы двигать ножками, тоже нужна специальная программа. Загрузить драйвера управления конечностями и телом заодно. Загрузка драйвера контроля управления телом завершена. Запуск программы Физическое управление телом заблокировано до окончания обучения. Ментальное управление аватарой подключено. Олег почувствовал, что может передвигать не своими ногами и руками. Помахал перед видеосенсором кибера новой конечностью, заканчивающейся кистью четырьмя пальцами-захватами, расположенными попарно напротив друг друга. Потом возникло желание ею поворачивать И она, набирая обороты, завертелась пропеллером. Как здорово! Теперь мне достаточно взять в руки сверло или диск от болгарки и смогу обрабатывать металл без всяких станков. Только ощущение такое, будто из тела всю душу наружу вытягивают. Скорее всего, это фантомные чувства. Наверное, скоро пройдет». Вестибулярный аппарат тренированный выдерживать большие перегрузки. Вдруг стал выдавать ощущение раскачивания тела от внешнего воздействия. ВА 79 86 59 34 13. Почему ты двигаешься неустойчиво? Что происходит? Сильные порывы ветра. Необходимо компенсировать дополнительным усилием на опорные конечности. Так чего ты не компенсируешь? Укажите адрес обращения. Директива не распознана. Блин, задолбался я уже в сотый раз повторять твою сложное цифровое погоняло Э, сделаю так. ВА-79-86-59-34-13. Присваиваю тебе другой уникальный позывной идентификатор управления. Вася, а твоему ветхому жилью на колесиках, то есть я хотел сказать месту прописки, краулеру 746 присваиваю уникальный позывной краш Все вот о Вам тут креатива в названиях, видимо, не хватает. Так что обращайтесь. Вася, что устал? Пошли. Вынужденная остановка. Включена директива смены позывного идентификатора управления. Идет сквозная перекодировка во всех имперских хранилищах системы, включая реестр владения имуществом. Вася, что ты там про владение имуществом бормочешь? Согласно имущественному кодексу Империи Техноборгов, Если подданный получивший право доступа к управлению чужим имуществом самовольно сменит его позывной идентификатор управления, то это приравнивается к приобретению данного имущества у прежнего владельца по завышенной рыночной стоимости. Уже вмешался в разговор со своими пояснениями незримый комментатор от системы обучения. С учетом износа и состояния оборудования твоя задолженность равняется тысяч коинтов. Стоп, стоп, какие долги? Заберите все обратно. Я не собирался ничего приобретать. У меня даже этих ваших коинтов нема. Согласно имущественному кодексу Империи Техноборгов, подданный, совершивший сделку приобретения, не может ее расторгнуть без согласия второй стороны. Бывший владелец комплекса переработки вторсырья Краулер Краш и прописанного в него ремонтного дроида Вайся, процессор планеты с радостью подтвердил согласие на регистрацию сделки и отказ на ее аннулирование. Очень рад за вас, что вы рады. Но уже говорил, денег у меня нет. Так и передайте его могуществу процессору. Пусть лучше откажется. Согласно кодексу, если покупатель не вносит оплату в момент сделки, то он выплачивает аренду в части 1 тысячная от стоимости имущества за каждую декаду дней просрочки. Поздравляем с первой покупкой. Теперь ты владелец своего малого бизнеса стоимости аренды прибавляется налог в части 1 десятая от прибыли, но не менее 10 коинтов. Выплата производится раз в декаду дней. Я вам отвечу словами нашей песни. С нас и нечего снять, кроме добродетели. А что нету ни гроша, то есть на то свидетели. За отказ от своевременного погашения долга кодексом предусмотрено наказание соразмерной задолженности. За этим бдительно следит подразделение контролеров которая подчиняется лично шерифу данной местности. Эх, волки вы, а не киборги. Я даже дома на земле кредиты никогда не брал. У меня было раньше полное гособеспечение, а тут за какой-то мусоровоз без колес на бабки поставили. Пойдем, Вася, работать. Задание нам никто не отменял. Хоть полтинник выручим за эту помойку. Мужчина побрел, вдумчиво переставляя пока еще плохо слушающиеся ступни дроида. Постоянно шатаясь, как пьяный докер под шквалистым ветром.